Вечером он сказал ей: Надеюсь, ты согласна, что в понятии брак есть нечто вечное. Она бросила на него быстрый взгляд и ответила: Знаешь, Клиффорд, ты произнес слово вечное так, будь то оно означает узду или длинную предлинную цепь, в которую заковали супругов, так что они вынуждены повсюду волочить ее за собой. Он недовольно взглянул на нее и проговорил Я вот что имею в виду. Ты ведь не едешь в Венецию в надежде завести с кем-нибудь роман, который стал бы для тебя чем-то. «Очень серьезным. Роман в Венеции очень серьезный? О нет, уверяю тебя. Нет, нет, я бы никогда не стал заводить в Венеции роман, который был бы для меня более чем очень несерьезный». Она произнесла это с презрительной ноткой в голосе, но он ничего не сказал, лишь хмуро посмотрел на нее. Утром, спустившись вниз, Конни с удивлением обнаружила в коридоре рядом с комнатой Клиффорда собаку-лесника, Флосси, который сидела у двери и жалобно повизгивала. «Эй, Флосси!» — негромко позвала она. «Что ты здесь делаешь?» И она тихонько отворила дверь. Клиффорд сидел в постели, ночной столик с пишущей машинкой был отодвинут в сторону, а в ногах кровати на вытяжку стоял лесник. Флосси тут же вбежала в комнату, но Меллорс, едва заметным движением головы и глаз, показал ей на дверь, и она неохотно выскользнула в коридор. «Доброе утро, Клиффорд», — сказала Конни. «Я не знала, что ты занят». Затем она посмотрела на лесника и поздоровалась с ним. Тот бросил на нее рассеянный взгляд и пробормотал в ответ что-то невнятное. Но она почувствовала, как ее обдало легким, словно дуновение ветерка, порывом страсти от одного лишь его присутствия. «Извини, Клиффорд, если я помешала». «Нет-нет, ничем особенно важным я не занят». Она потихоньку вышла из комнаты, Я отправилась в голубой будуар на втором этаже. села у окна и увидела лесника. Он шел по подъездной аллее в сторону парка, двигаясь в свойственной ему мягкой, бесшумной манере, словно пытаясь раствориться в окружающем его мире природы. Его отличали естественное, сдержанное благородство, гордая, холодная отстраненность и в то же время какая-то трогательная хрупкость. Наемный работник. Слуга Клиффорда. «Не звезды, милый Брут, а сами мы», Виновны в том, что сделались рабами. Можно ли его считать наемным работником? Или слугой? Кем-то вроде раба. И что все-таки он о ней думает? В один из теплых солнечных дней Конни вышла поработать в саду, а миссис Болтон ей помогала. В силу какого-то необъяснимого закона, определяющего симпатии и антипатии между людьми, женщины чувствовали, как их тянет друг к другу. Они подвязывали к колышкам высокие стебли гвоздик, и высаживали в почву рассаду летних растений. Обеим нравилось возиться с землей. Вкладывая нежные корешки молодых растений во влажные черные ямки и осторожно присыпая их сверху мягкой землей, Конни испытывала настоящий восторг. А еще в это майское весеннее утро она ощущала в глубине своей женской плоти какой-то странный трепет, как если бы солнечный свет коснулся этого места и сделал его счастливым.